Сейчас она сидит за столом между Раджем и Герти, напротив Майра и Дениел держатся за руки. Не знаю. Герти хмурясь глядит в тегилим. Подожди, сейчас посмотрю в Википедии. Руби достает из кармана телефон, раскладушку, быстро жмет на миниатюрные кнопки. Вот. Смычковый апсалтир — вид струнного инструмента наподобие цитры, в отличие от старинной щипковой апсалтире, смычковый апсалтир появилась лишь в двадцатом веке. Она закрывает телефон. Ну вот теперь понятно. «И тебе, бабуля, спасибо!» Герти возвращается к книге. «Хвалите его стимпаном и ликами, хвалите его на струнах и органе, хвалите его на звучных кимвалах, хвалите его на кимвалах громогласных. Все дышащее дохвалит Господа! Аллилуйя!» «Аминь!» — в полголоса откликается Майра, сжав руку Дэниела. «А теперь давайте поедим!» Дэниел отвечает на пожатие, но ему не спокойно. Сегодня он узнал о теракте в Багдаде в районе Садерсити. Пять автомобильных бомб и одна мина унесли жизни двух с лишним сотен человек, в основном шиитов. Дэниел не спеша потягивает вино Мальбек. Он уже выпил бокал другой белого. Майер откупорила, когда они хлопотали на кухне, но сладкого тумана в голове, что обычно приносит ему алкоголь, все нет и нет. Герти смотрит на Руби и Ранджа. Во сколько вы завтра уезжаете? Рано утром, отвечает Радж. Обидно, вздыхает Руби. В семь вечера мы выступаем в Нью-Йорке, объясняет Радж. Приехать нужно до полудня. Все уладить с рабочими сцены. Жаль, что вам надо уезжать, сетует Герти. Погостили бы у нас подольше. И мне жаль, отвечает Руби. А вы приезжайте к нам в Вегас. Поселим вас в отдельном домике. Покажу вам Кристоу. Это мой шотландский пони. Она толстая, как шарик. В день полужайки травы съедает. Ну и ну, смеется Майра, нарезая стручковую фасоль у себя на тарелке. А теперь у меня к вам деликатная просьба. Не хотела заводить об этом разговор. Вас, наверное, и так замучили. Точно так же к Дэниелу все наши друзья пристают. Мог поставить нам диагноз. Но раз уж у нас в доме два фокусника, я не отпущу вас, пока не покажете какой-нибудь трюк. Брови раджи взлетают вверх, вокруг звенящая тишина, ведь живут они, считай, в лесу. Майра покраснев, откладывает вилку. Много лет назад один уличный артист показал мне фокус с картами, попросил вытянуть любую и развернул передо мной колоду на секунду не больше. Мне попалась девятка червей, и он угадал. Я попросила повторить, а вдруг в колоде одни девятки червей. Секрета я так и не разгадала. А радшие Руби переглядываются. Внушение, объясняет Руби, это когда фокусник навязывает вам тот или иной выбор. Нет, не похоже, возражает Майера. Он ничего мне не навязывал ни словом, ни делом. я сама выбрала карту». «Это только кажется», — говорит Ранш. «Есть два вида внушения. Психологическое, когда фокусник словами подталкивает вас к определенному решению, и физическое, его-то, видимо, он и применил, когда один предмет выделяют среди прочих. Он мог задержаться на девятке червей доли секунды дольше». «Долгое предъявление», — добавляет Руби. «Классический прием». «Удивительно». Майера облокачивается на спинку стула. Прочем, признаюсь, я даже слегка разочаровано. Не ожидала, что разгадка окажется столь прозаичной. Мы фокусники народ приземленный. Радж аккуратно срезает с индюшачьей ножки мясо и сдвигает на край тарелки. Рационалисты. А иначе не получится создавать иллюзии и вводить людей в заблуждение. Слова эти для Дениела будто укол. Лишнее напоминание о том, что всегда было ему неприятно в Радже. Радж прагматик, дилетс. До встречи с ним Клара страстно любила фокусы, дышала ими. Теперь Радж живет в особняке, а Клара умерла. Думаю, у моей сестры был другой взгляд на профессию, возражает Даниэль. Радж поддевает вилкой маринованную жемчужную луковицу. То есть как? Клара понимала, что магия может служить средством обмана, но сама стремилась сделать прямо противоположное — открывать людям новые истины, более высокого порядка. Срывать пелену с глаз. Подсвечник посреди стола затеняет нижнюю часть лица Раджа, но глаза его сверкают. Если хочешь знать, верю ли я в свое дело, считаю ли его благородным, что ж, и я мог бы спросить тебя о том же. Это мое ремесло, и оно для меня столь же важно, как для тебя твое. Кусок застревает у Даниила в горле. Даниил с ужасом думает: а вдруг Радж знал с самого начала, что его отстранили, но молчал из жалости или из чувства такта? Что ты имеешь в виду? По твоему, это благородно посылать молодых ребят на смерть? – вопрошает Радж. Ты служишь истине высокого порядка? Герти и Руби переводят взгляд с Раджа на Денниела. Денниел, откашлившись, начинает: Я глубоко убежден в том, что армия необходима, что правда то правда. Не мне судить, благородное мое дело или нет, но дело солдат – да. Слова его звучат достаточно убедительно, но Майера должно быть уловило напряжение в его голосе. она молчит, уставившись в тарелку. Даниил понимает, она отводит взгляд из вежливости, чтобы там не крылось, и от того еще больше чувствует себя лжецом. Даже сейчас спрашивает Радж. Тем более сейчас. Даниил хорошо помнит уже с одиннадцатого сентября. Его лучший друг детства Элли работал в южной башне. Когда в нее врезался второй самолет, Элли стоял на лестнице между 77-м и 78-м этажами и указывал людям путь к скоростному лифту. Выходим, кричал он. Все выходим. До этого некоторые были парализованы страхом. Позже его коллега, который тоже был в торговом центре во время теракта еще в феврале 1993 года, говорил об Элли: его голос вернул меня к жизни. Элли выбрался на крышу в надежде на эвакуацию, как тогда в 1993 году позвонил жене. Я люблю тебя, милая, сказал он. Дома буду поздно. В десять утра южная башня рухнула. Тем более сейчас переспрашивает Радж, когда Ирак опустошен, когда из Уверы пытают заключенных в Абу Грейбе, когда ядерного оружия у Ирака так и не нашли. Радж смотрит Дениелу в глаза. Вегасский трюк-кадж, знаменитость и модник, не так он прост, как думал Дениел. Папа, вступает Рубе, угощайтесь, предлагает Майра, подняв блюдо с фасолью. жестокий тиран, гудит и угнетает сотни тысяч людей, а мы по-твоему должны терпеть? – возмущается Дениел. О геноциде курдов, о насилии в Кувейте, о похищении мужчины с клана Барзани, о химических атаки, о массовые убийства. Хмель наконец ударил в голову. Разсудок туманится, и Дениел доволен, что все-таки сумел, когда понадобилось перечислить преступления Хусейна. «США при выборе политических союзников никогда не руководствовались моралью. Они сотрудничают с пакистанской военщиной, они поддерживали зверство Хусейна, а теперь ищут то, чего нет и в помине. Ядерная программа Ирака закончилась в 1991-м. Ничего там нет, ничего кроме нефти». В глубине души Дэниел чувствует, что Радж прав, но боится признать его правоту. Он видел жуткие фотографии из тюрьмы Абу Грейб. Голые заключенные, избитые и стерзанные на головах мешки – Ходят слухи, что Хусейна собираются повесить во время курбан-байрама исламского праздника глумления над религией, причем глумятся не враги. Ничего ты об этом не знаешь, возражает Даниэль. Как не знаю? Радш вытирает салфеткой рот. Не просто так ни одна страна мира не поддерживает войну в Ираке, кроме Израиля. Он говорит, не подумав, будто забыв, кто его собеседники. Или все было рассчитано? Голды невольно и мгновенно напрягаются, каждый. Даниил относится к сионизму сдержанно, однако сейчас он стискивает зубы, сердце колотится как бешеное, будто при нем оскорбили его мать. Майра откладывает вилку. То есть как? Впервые со дня приезда Раджу изменяет уверенность. Не мне вам объяснять, что Израиль стратегический союзник США, а вторжение в Багдад призвано укрепить их безопасность наряду с нашей, отвечает он в полголоса. Вот и все, что я хотел сказать. В самом деле? Плечи Майера ссутулились, голос натянут. Честное слово, Радж звучало так, будто евреи во всем виноваты. Но евреев больше никто не притесняет, они одни из ключевых союзников Америки. Весь арабский мир протестует против войны в Ираке, но американским арабам и не снилось, что власть, что есть у американских евреев. Радж умолкает. Он понимает, что здесь за столом все против него. И то ли чувствуя угрозу, то ли решив предотвратить ее, идет в наступление. Между тем евреи продолжают вести себя как жертвы чудовищного гнета. Весьма удобная позиция, чтобы угнетать других. «Довольно!» — прерывает его Герти. Она принарядилась. Бордовое цельнокроенное платье, колготки, кожаные туфли без задников. На груди стеклянная брошь — подарок Шауля. Дэниелу больно видеть ее расстроенное лицо и еще больнее ему смотреть на Руби. Племянница уставилась в пустую тарелку, и даже при свечах видно, что у нее покраснели глаза. Радж смотрит на дочь, на миг он кажется ошарашенным, почти пристыженным. Дениел предлагает он со скрипом отодвигая стул. Пойдем прогуляемся. Радж ведет Дениела мимо ближнего ряда облетевших кленов, еще недавно золотых клужайки с прудом, обрамленным березами и камышами. Ростом он чуть ниже Дениела, но уверенности ему не занимать. Ведет себя у Дениела на участке как хозяин. Дениелу этого достаточно, чтобы первым нанести удар. Ты рассуждаешь о войне, будто точно знаешь, кто ее развязал. Но легко судить со стороны, сидя в особняке и промышляя фокусами. Может, стоит уже серьезным делом заняться? От кого он слышал эту фразу? От Руби. Я хочу учиться, призналась она. Хочу стать настоящим человеком, заниматься серьезным делом. У Дэниела горит лицо, сердце подкатывает к самому горлу. И вдруг ему становится ясно, как побольней задеть Раджа. Даже твоя дочь считает тебя вегасским фигляром только и всего. Мне она сказала, что мечтает стать врачом. Прут отражает свет луны, и лицо Раджа напрягается, будто сжатый кулак. Дэниел видит больное место Раджа не хуже, чем собственную уязвимость. Радж боится потерять Руби. Все эти годы он прятал ее от голдов не только из неприязни к ним, но и от того, что они таят угрозу. Другая семья — другая жизнь. Но Радж не отводит взгляда. «Ты прав, я не врач, университетов не кончал и не из Нью-Йорка родом. Зато дочь воспитал необыкновенную и карьеру сделал неплохую». Даниил медлит. Он вдруг видит перед собой лицо полковника Бертрама. Воображаете себя особенным, белым и пушистым, говорил ему полковник, сверкая улыбкой и на грудном значком, как есть американский герой. Нет, возражает Даниил. Не сделал, а украл. Ты присвоил Кларину программу. Этот приговор он хотел произнести уже давно и сейчас рад, что наконец решился. Я был ее партнером. Голос Раджа звучит глуше, тише, и за внешним спокойствием сквозит чудовищное напряжение. «Ерунда! Ты слишком много мнил о себе! Дорожил работой больше, чем Кларой!» С каждым словом в Дэниеле креплет убежденность. Все отчетливее звучат отголоски другой истории, истории с Бруной Костелло. «Клара тебе доверяла», — продолжает Дэниел, — «а ты ее эксплуатировал!» «Да ты издеваешься!» Радж чуть запрокидывает лицо, белки глаз сверкают при луне. В его взгляде Дэниэл видит ревность, неутолимую тоску и кое-что еще. Любовь. Я о ней заботился. Знаешь, что у нее в голове творилось? Кто-нибудь из вас вообще знал? Она то и дело отключалась. Память у нее была как решето. Она даже одеться по утрам не могла без моей помощи. Твоя сестра, а ты хоть как-то ей помогал? Раз в жизни видел Руби? Звонил раз в год на Хануку? Дэниэл амутит. Почему ты нам ничего не говорил? Я вас едва знал. В вашей семье я пришелся не ко двору, встретили меня как чужака, будто я недостоин Клары, недостоин голдов, благородных, долготерпеливых страдальцев». Его презрительный тон на миг лишает Дэниела дара речи. «Ты ничего не знаешь о том, сколько нам пришлось пережить», — отвечает он после паузы. «Вот!» Радж поднимает палец, и глаза у него такие живые, а жест так стремителен, что Дэниелу кажется... Вот нелепость, будто Радж сейчас продемонстрирует какой-нибудь фокус. «Вот в чем и суть!» Да, горе вы пережили немало, никто не отрицает. Но сейчас у вас совсем другая жизнь. Ориол, ваш подкис. История ваша Дениел протухла, а вы до сих пор лелеете свои несчастья, ведь это так удобно играть роль жертвы. Но миллионы людей до сих пор живут под гнетом. Я из них родом, и эти люди не могут себе позволить жить прошлым, жить воображением. Нет у них такой роскоши. Дениел отступает в тень деревьев, словно ищет укрытия. Радш не ждет от него ответа, а развернувшись, идет обратно вдоль берега пруда. но возле дорожки ведущий к дому останавливается. И вот что еще. Издалека слова Раджа слышны отчетливо. Послушать тебя так ты важным делом занят, людям пользу приносишь. Но не обольщайся. Ты всего-навсего смотришь, как другие делают за тебя грязную работу за тысячи миль отсюда. Ты мелкая сошка, винтель. И ей-богу, ты трусишь. Боишься, что никогда бы не смог, как твоя сестра, выходить в одиночку на сцену день за днем и открывать свою душу до самого, блядь, дна, не зная, будут тебе аплодировать или освищут. Пусть Клара и покончила с собой. Все равно она храбрее тебя.